Одному сенатору скажут, что в случае успеха предприятия его имение уже назначено таким-то лицам. Другому, что будет лишен чинов. Долгорукий не имел никаких средств противодействовать таким усилиям Ганноверской партии. Он видел большую разницу между польским и шведским сеймом. И в последнем все важные дела производились в секретной депутации и секретной комиссии, а говорить с членами их никак нельзя. Под присягую обязывались они не вступать в разговоры с иностранными министрами. Король также никак не хотел вступать с Долгоруким в рассуждения о важных предметах. Что же касается довельмож Ганноверской партии, то, по словам долгорукова легче было турецкого муфтия в христианский закон ввести, нежели их от аксцессии отвратить. Надо бы наискать способов из-за всякое дело и слово провесть до того места, где оно надобно. Долгорукий вместе с цесарским послом Фрейтагом потребил последнее средство. Предложили, что оба императорские двора будут давать Швеции ежегодно в продолжение трех лет субсидий по 200 тысяч рублей. Все напрасно. Аксессия была принята окончательно. Долгорукий писал от 28 марта. По всем поступкам Королевским и Горновым и их партии видится, что они мыслят о войне против России. И ежели они вскоре войны не начнут, то, конечно, за недостатком и за невозможностью. Однако ж и на то вовсе обнадеживаться невозможно. Для того, что, как я слышу, усильно и неусыпно трудятся, чтобы им экономию и государственные доходы как возможно лучше исправить войска, флот и прочее, потребные к войне, в доброе состояние привезти. Того для для всякого опасного случая нужно выбор к гарнизонам утвердить, также артиллерию, амуницию и провиант, довольные к обороне в нем иметь. По получении этого донесения Верховный Тайный Совет 11 апреля определил, чтобы Долгорукий, призвавший членов доброжелательной к России партии, изъяснил им, что акцессия заставит Россию принять сильные меры и требовал, чтобы они для предупреждения войны старались сами вместе с ним долгоруким о распущении сейма. Англия грозит выслать из кадру в Балтийское море, следовательно, Россия должна привести себя в оборонительное состояние. Это вооружение не должно беспокоить шведов, если они сами не начнут ничего враждебного. Один только голос раздался против решения совета, голос князя Меншикова. И Долгорукий немедленно донес, что в Швеции не боятся России. Шведский министр в Петербурге Цедер Крейц донес, что при императорском дворе между некоторыми из главных особ великие несогласия. Частные письма из Петербурга подтверждают то же самое. Горны его партия внушают всякому, что за акцессию со стороны России не может быть ничего. Шведов успокаивал не один Цэддеркрейц. Их успокаивал сам Светлейший князь, писал к сенатору Диккеру, уверял, что с русской стороны, несмотря на угрозы, швеции нечего опасаться, потому что власть над войском в его руках. А он за эту услугу требует себе помощи от Швеции в случае нужды, потому что императрица тяжко больна. Таким образом, и Долгорукий, остановленный в своей деятельности, имел право, подобно Ягужинскому, жаловаться на человека, который въехал поперек и в шведские дела.